Покуда вся компания поднималась на близлежащий к я ускользнул и пошел в знакомое мне извозное заведение, чтобы договориться насчет саней. Со своими шестью спутниками я встретился уже за обедом в ресторанчике со стеклянным, подсвеченным снизу кругом для танцев, по краям которого стояли столики. В разгар сезона... Иными словами, во время мистерий этот зал, вероятно, бывал средоточием иноземных гостей. Теперь к великому нашему удовольствию он был почти пуст. Только один столик поодаль от танцевального круга был занят болезненного вида господином и его сиделкой в монашеском уборе. Да еще сидела немногочисленная компания любителей зимнего спорта. Оркестр из пяти человек, разместившийся на невысоком помосте, развлекал гостей какими-то салонными пьесками. В промежутках между ними оркестранты, отнюдь не в ущерб посетителям, подолгу предавались заслуженному отдыху. Играли они сущую ерунду, вдобавок вяло и плохо, так что после курника... Руди не выдержал и, совсем как в святочном рассказе, осчастливил собою присутствующих. Он взял у скрипача скрипку, повертел ее в руках, установил ее происхождение, начал очень элегантно импровизировать и насмешил всех наших тем, что вставил в импровизацию несколько ходов из каденции своего скрипичного концерта. Музыканты только рты разинули. Затем Руди спросил пианиста, юношу с усталым взглядом, верно мечтавшего о лучшей доле, нежели нынешнее его ремесло, «Может ли он прокомпонировать ему юмореску дворжик?» И сыграл на неважной скрипке эту прелестную вещичку с ее разнообразными затеями, мягкими переходами и элегантными созвучиями так смело и блистательно, что все присутствующие разразились аплодисментами. Мы — люди за двумя другими столиками, опешившие музыканты и даже оба лакеи. В конце концов... Это был только традиционный трюк, как ревниво шепнул мне Ширкнап, но тем не менее занятный и обаятельный, словом ⁇ премилый ⁇ и совсем в стиле Руди Швертфегера. Мы просидели дольше, чем собирались, под конец уже совсем одни за кофе или ликерами, и даже воздали должное стеклянному кругу. Шильдкнапп и Швертфегер поочередно прошли с мадемуазель Гудо и с доброй моей Еленой, одному богу известно в каком танце, под благожелательными взглядами троих воздержавшихся. У подъезда нас уже дожидались вместительные сани, запряженные парой и щедро снабженные меховыми полостями. Поскольку я уселся рядом с возницей, а Шильдкнап был тверд в своем намерении следовать за санями на лыжах, лыжи прихватил с собой возница, то пятеро остальных удобно разместились в санях. Это была наилучшая часть нашей дневной программы, если не говорить о том, что отважный замысел Шильдкнапа в результате плохо для него обернулся. На ледяном ветру... Стремительно влекомый порывственным и ухабом, весь в снежной пыли, он простудился и схватил воспаление кишечника, на много дней приковавшее его к постели. Но эта беда обнаружилась значительно позже. А пока все, видимо, наслаждались тем, что и я так люблю. Тепло закутавшись, мчаться в санях, Под приглушенный звон колокольчиков, вдыхая чистый, терпкий, морозный воздух. Сознание, что за моей спиной сидят рядышком Адриан и Мари, наполняло мое взволнованно бьющееся сердце любопытством, радостью, тревогой и надеждами. Линдерхоф, дворец Людовика II в стиле Рококо, расположен в уединенной и необыкновенно красивой местности, среди горы дремучих лесов. Коронованный мизантроп вряд ли мог сыскать себе более фантастическое убежище. Правда, несмотря на торжественное настроение, создаваемое сказочной местностью, этот маленький дворец, плод маниакальной жажды воздвигать все новые здания во имя возвеличения своего королевского сана, в смысле вкуса, производил довольно сомнительное впечатление. Здесь мы сделали остановку. Предводительствуемые дворецким, прошлись по перегруженным всевозможными предметами роскоши комнатам на так называемой жилой половине этого странного дома, где душевно больной король проводил дни и ночи, одержимый одной единственной мыслью о своем державном жребии, Слушал игру Бюлова и упивался чарующим голосом Кайнца. Бюлов Ганс Гвидуфон, 1830-1894, немецкий пианист, дирижер и музыкальный деятель, близко стоявший к Листу и Вагнеру. Кайнц Иосиф. 1858-1899 популярный австрийский актер. В Королевских дворцах, как правило, наибольшая зала тронная. Здесь таковой вообще не имелось. Вместо нее была спальня, по сравнению с остальными покоями, казавшаяся огромной, и парадная кровать на возвышении из-за чрезмерной ширины, выглядевшая очень короткой. С золочеными канделябрами по всем четырем углам она сильно смахивала на катафалк. Осмотрев все это с благоприличным интересом, в втихомолку и покачивая головой, мы двинулись, благо погода прояснилась, дальше, на Эттель, место, пользующееся громкой известностью благодаря находящемуся там Бенедиктинскому аббатству с прекрасной церковью в стиле барокко. Насколько мне помнится, во время пути и за обедом в опрятной гостинице... Наискосок от аббатства разговор упорно возвращался к личности несчастного короля, как принято называть Людовика Баварского, почему, собственно, несчастного, в эксцентричную атмосферу жизни которого мы только что окунулись. Обсуждение это прервалось на время осмотра церкви, и далее вылилось уже главным образом в дебаты между Руди Швердфегером и мной относительно так называемого «безумия Людовика», его неспособности управлять страной, его свержение и признание невменяемым, что я, к изумлению Руди, назвал несправедливым, филистерски жестоким политическим актом и происками претендентов на престол». Руди, который, придерживаясь не столько народной, сколько буржуазной, официальной версии, считал короля, как он выразился, «в дым сумасшедшим», а передача его в руки психиатров и провозглашение душевно-здорового регенства насущной государственной необходимостью. Просто не мог понять, какие тут возможны разногласия. Как всегда в подобных случаях, то есть, когда ему приходилось сталкиваться с новой для него точкой зрения, он возмущенно выпячивал губы, и, покуда я говорил, вперялся сверлящим голубым взглядом по переменным мне то в левый, то в правый глаз. Надо сказать, я и сам не без удивления обнаружил, что предмет разговора сделал меня столь красноречивым, хотя раньше едва ли занимал мое внимание. Между тем оказалось что я успел составить себе о нем достаточно определенное мнение. «Безумие», — старался я втолковать Швертфегеру, — «понятие достаточно зыбкое, и люди мещанского склада произвольно орудуют им, руководствуясь сомнительными критериями». Границу разумного они проводят наспех и очень близко от себя и своих пошлых убеждений а все, что находится за нею, объявляют сумасшествием. Королевский образ жизни, поощренный рабской покорностью, недоступный для критики и вознесенный над чувством ответственности, более того, в своем легитимном величии усвоивший стиль, неподобающий и самому богатому частному лицу, открывает такое обширное поприще для фантастических склонностей, истерической приязни и ненависти, необычных страстей и пороков, что гордое и безоглядное самоутверждение на этом поприще нередко принимает вид безумия. Кто, кто из смертных, невзнесенных на державные высоты, имел бы возможность строить себе уединенные замки в прекраснейших, живописнейших уголках страны, как то делал Людовик. Конечно, все эти дворцы — монументы королевской мизантропии, но если в обычных случаях не позволяют себе мизантропию считать симптомом безумия, то почему же считать ее за таковой в случае, когда она проявляется в царственных, формах.